Глава четвертая. Компания 1914 года для России оказалась очень тяжелой, но вполне успешной, несмотря на то, что англичане и тут показали свое гнилое нутро. 1 августа, сразу после объявления немцами войны России, министр иностранных дел Великобритании Эдуард Грей оф Фаладан, который, вот сволочь, сам же и заключил союзное соглашение с Российской империей, положившее начало Антанте, вызвал к себе немецкого посла Лихновского и заявил ему что в случае войны Германии с Россией, при условии, что Франция не будет атакована и немцы займут войсками только тот край Бельгии, который примыкает к германской границе, Великобритания останется нейтральной. Сноска. Реальный факт, имевший место и в нашей истории. То есть Российская империя была предана Великобританией в первый же день Первой мировой войны. Как, впрочем, и Бельгия – официальным гарантом неприкосновенности границ которой как раз и являлась Великобритания со дня образования этого государства. Но узнали мы об этом только месяца через три по каналам Бурова и из Германии. А потом еще почти год искали подтверждение по другим каналам. Как бы там ни было, все началось неплохо. Мобилизация у нас шла быстрее, чем надеялись немцы. «Нет, от 70 дней на мобилизацию мы отказались уже давно, и немцам об этом было известно. Но даже 40 дней форы, на которую был рассчитан их план Шлиффена, мы им все равно не дали». На нескольких центральных магистралях западного направления рельсы уже были заменены на более тяжелые, что позволило на второй день после объявления мобилизации перебросить на перевозку войск мощные тепловозы и четырехосные товарные вагоны, использовавшиеся до сих пор только на Транссибирской магистрали. Кроме того, мобилизационный план военных перевозок предусматривал создание в районах сосредоточения войск большого числа временных платформ, строительство которых началось сразу после объявления Австро-Венгрии войны Сербии. Немцы, в принципе, знали и об этом – но по расчетам, сделанным немецким генеральным штабом, платформы должны были остаться невостребованными. Для разгрузки воинских эшелонов, пребывающих в соответствии с графиком переброски войск, составленным на основе рассчитанной все тем же немецким генеральным штабом пропускной способности железных дорог, без учета перевода с Транссиба более мощных паровозов и вместительных вагонов, вполне хватало и обычных станций. Так что, вполне возможно, немецкие генштабисты даже смеялись над глупыми русскими, не умеющими пользоваться четырьмя простыми арифметическими действиями. Смеялись до тех пор, пока не стало слишком поздно. Первый удар наши войска нанесли по Германии. Но вовсе не по тому плану, который был в общих чертах известен немецкому командованию. На самом деле, лежавший в сейфах российского генерального штаба план был большой дезинформацией, рассчитанной в первую очередь на выявление вражеской агентуры и безалаберных офицеров среди своих. Оттого и хранился он с нарочитой небрежностью. Настоящий же план был разработан несколькими офицерами, именуемыми «Группой обеспечения железнодорожных перевозок», а подавляющее большинство документов для его оформления до уровня командира дивизии было выполнено офицерами, обучающимися в Академии Генерального штаба, которые сделали это в рамках учебных заданий. Боевые приказы корпусам и дивизиям удалось вылезать до блеска, вследствие того, что каждый из них был исполнен офицерами-слушателями Академии по меньшей мере 4 раза. Так что блохи были найдены почти все. Ну а группа обеспечения железнодорожных перевозок сделала то, чем и должна была заняться, судя по названию. Отлично свела всю логистику. В итоге мобилизация и первоначальное развертывание прошли у нас, если и не как по маслу, то все равно куда лучше, чем я опасался. Впрочем, все это происходило без меня. Я безвылазно сидел в Магнитогорске, переводил свое производство на военные рельсы и вызвал туда инженеров и цеховых мастеров со всех казенных стрелковых и артиллерийских заводов от Тулы и Сестрорецка до Мотовильхи. К началу июля мы полностью закончили накопление мобилизационных запасов для развертывания 5-миллионной армии. А недостаток некоторых видов нового вооружения в регулярных частях, составляющий от 30 до 40%, являлся всего лишь элементом нашего плана дезинформации. На самом деле это вооружение было изготовлено, но находилось на мобилизационных складах, и войска должны были получить его самое позднее через 5-6 дней после объявления мобилизации. Так что сейчас у нас сложилась уникальная ситуация, при которой мы могли пойти на кратковременное снижение и даже полное прекращение производства вооружения и боеприпасов в целях ускоренной перенастройки производственного цикла на военный лад. Потому-то я и вызвал на свои заводы уже полным ходом переводящие производство на военные рельсы представителей казенных оружейных заводов, чтобы они, посмотрев весь процесс, сумели достаточно быстро повторить его у себя. В это время Кац метался по Транссибу и югу страны, организуя массовые закупки шерсти, овчины, скота и кожи у кочевников, как российских подданных, так и жителей новообразованных государств Восточного Туркестана, Монголии и Манчжурии. Ну да недаром туда железные дороги тянули, а также прилегающих к ним районов Китая. Все это копилось в полевых складах, ожидая окончания мобилизации и снижения загрузки железных дорог. После чего гигантские запасы шерсти, овчины и кожи, зерна с моих забитых под завязку элеваторов, мороженого мяса из моих холодильников и иного сырья должны были начать величественные сродни горной лавине движения в сторону Архангельска и Романова на Мурмане» чтобы там заполнить трюмы сотен заранее переброшенных с Балтики и Черного моря судов и отправиться к английским и французским портам. С началом войны цены на все сырье резко взлетели. Я надеялся не только очень неплохо заработать на этих поставках, но еще и придать могучий импульс развития обоим северным портам и вообще кораблестроению в том регионе.